Глава 19. Волегочь. Осень 6655 года от сотворения мира в звёздном храме. Заложив руки за спину, я стоял на причале и ожидал, пока старый потрёпанный штормами кресс приблизится к берегу. Ветер дул навстречу шнекеру Но тот упрямо двигался к берегу. И я уже мог разглядеть коменданта Рарога, сотника Гаврилу Давмонтова, которого вызвал к себе. В связи с военным временем и наличием ценных пленных, которые мой отряд добыл в последнем рейде по тылам противника, я не мог покинуть материк и отправиться в Зеландию. Однако, пользуясь краткой передышкой, Старался хотя бы издали следить за делами островного хозяйства, которое даже без моего непосредственного участия понемногу расширялось и уже стало приносить своему хозяину небольшой, но стабильный доход. «Эх, ма!» — будто, чувствуя мои мысли, вздохнул стоящий рядом ранка-самород. «Сейчас бы домой, к жене под теплый бочок, да к деткам». Это да. Согласился я с варягом, плотнее закутался в тёплый плащ и вспомнил последний военный совет у великого князя Прибыслова, который покинул свою столицу Радогожь и перебрался на побережье. Было это вчера. На совете обсуждалось положение дел на материковых землях Венедии, вновь оказавшись при штабе Я обдумал полученную в ходе совещания информацию и пришел к выводу, что положение Венедов крайне тяжелое, хотя и не смертельное. За последние полгода крестоносцы понесли колоссальные потери и стали выдыхаться. Но их все еще сто тысяч, и они продолжают наступление. Германцы вот-вот опять подступят к Зверину, франки окружили Радогащи, а Генрих Лев и Конрад Мейсинский взяли дубин. Ну как взяли? Разрушили его до основания, положив под стенами десятки тысяч бойцов. Остатки же нашего гарнизона были эвакуированы по морю в Росток, который наверняка станет следующей целью приморской группировки крестоносцев. Так что для германцев это победа Пиррова. Далее нам следовало бы дать герцогу Льву бой и разгромить его потрепанную армию, больно для этого момент выдался удачный. Вот только и нам в минувшее лето пришлось не сладко. Каждая победа была оплачена немалой кровью, и войска Венедов раскиданы по землям Лютичей, Бодричей и Поморян. Часть сил сдерживала германцев и готовилась к осаде Зверина, Ещё одна сильная армия сидела в осаждённом Радогаще. Небольшие отряды охраняли крепости и крупные города или сдерживали Альбрехта Медведя и Германа фон Шталика. Кроме того, нам приходилось охранять границу с ляхами и держать в море два десятка самых лучших боевых кораблей. Тысяча сюда, тысяча туда. Треть прусов вернулась на родину. Шведы были вынуждены отправиться в Гетланд, где высадился Юхенс Веркерсон. Да уж куйники на Новгород посматривают и добычу на свои расшивы и лодьи грузят. Так что, если подсчитать все венецкие силы, то выйдет, что у нас осталось всего 35-37 тысяч мечей. С одной стороны, это сила, а с другой, мы не можем собрать крупную армию, чтобы она разгромила хотя бы одну вражескую армию. Поэтому остаётся надеяться на приближающуюся зиму и скорое отступление крестоносцев. Впрочем, это случится лишь в том случае, если католики не подкинут нам какую-нибудь подлую каверзу или не получат новые подкрепления, а это возможно. Таковы дела в всей Венедии. Я же, передав аббата Сугерия в ведение руянских витязей из ОБК вместе с Алейнорой Аквитанской и шестью сотнями воинов, уже полтора месяца сижу в Олегоще. Веду переговоры с королём Людовиком и через пленных вражеских вояк пересылаю в лагерь противника подмётные письма. Короче Веду психологическую войну, которая дает некоторые положительные результаты. Отдыхаю и жду выкуп за королеву Алиенору. Кстати, гордая королева, с которой мы часто беседуем на различные темы, сама назначила за себя выкуп. И составил он ни много ни мало 300 тысяч серебряных денье. То есть 420 килограмм драгметалла, или две тысячи новгородских гривен. Франки обещают деньги собрать быстро, но я все еще пребываю в сомнениях, брать их или нет, ибо это палка о двух концах. Серебро мне необходимо, и подобная единовременная растрата серьезно опустошит королевскую казну. Значит, Людовик не сможет вести войну с прежним размахом. Однако пока Алиенура у нас... Она фактор раздора в войске крестоносцев, и это хорошо. Но опять же, если не отдавать королеву, то король может этим воспользоваться и с помощью церковников прижать вассалов Аквитанско-Гасконской герцогини и всё равно заставить их вступить в бой с винедами. После чего, кто знает, додумается наложить лапу на её личные владения, усилится и вообще передумает платить за жизнь и здоровья неверной супруге. В общем, ситуация такая, что как бы мне ни прогадать, я советовался об этом с умными людьми: верховным жрецом Яровитом старым Лучевратом и великим князем Прибысловым. Только они совета мне не дали, и оба сказали примерно одинаковые слова: мол, поступай как знаешь, мы тебе верим, а добыча твоя поэтому судьбу королевы решай сам, ибо на ход войны она влияет лишь косвенно. Следовательно, как бы дело ни обернулось, свою задачу Алейнора выполнила. Франки замялись, и винеды выиграли пару месяцев. Кресс прижался к деревянному причалу, и первым на него ступил Гаврила Давмонтов. Я пожал сотнику руку, и мы обменялись приветствиями. Самарот остался принимать прибывший с острова Груз и нескольких наёмных воинов. А мы с комендантом Рарага отправились в город, который находился недалеко от моря. За портом нас ожидал крытый вазок, и как только мы разместились внутри, я сразу перешёл к делам. "Ну, что сейчас в Рараге творится?" спросил я Киевлянина. В это время кони тронулись с места. и, сопровождаемый конными дружинниками вазок, покатил по грязной дороге. Давмонтов, слегка стукнувшись головой о стенку, потер затылок и ответил. — В Рарге все хорошо, Вадим Андреевич. — А подробней? — Семья ваша в порядке. Жены велели кланяться и сказали, что ждут вас. А Дарья, прослышав, что дружина... Захватила знатную и красивую пленницу, хотела вместе со мной в Валигойш отправиться. Пришлось её с борта кресса насильно на берег высаживать. Детки не болеют и тоже папку ждут. Наши товары отправляем в Новгород или через посредников продаём датскому купцу Маргаду Биарниссону. Серебро за молодого плитрздорфа получено, и он уехал к отцу. Вот стали выпускать больше, потому что урожай зерновых в этом году очень хорош. Рыбаки освоились и треску ловят. Скотина приплод дала добрый. Все излишки продовольствия, как ты и велел, продаём только своим и по низким ценам. Воины службу несут справно, а вараги рвутся в бой. Ну куда им, ведь соплики совсем Так что не беспокойся, рарок живёт тихо и размеренно. Это ты об успехах рассказал. Но ведь есть и обратная сторона. Да, Довмонтов мотнул седой головой. Имеется. Я обо всём тебе писал, но могу и лично повторить. Воинов на Руси нанять не получилось. ибо там тоже война разгорается. Великий князь киевский Изяслав Мстиславич с соседями заратился, да с епископами не ладит, потому что в Киеве хочет своего митрополита посадить. По этой причине всех свободных воинов князья под свою руку забрали, и ладожские соколы только полтора десятка наемников уговорили в Зеландию отправиться. Железа у нас мало, ибо у шведов опять замятня. Да новгородцы понемногу цены на свои товары завышают, а на наши, наоборот, занижают, и приходится их постоянно отдергивать. С чего бы это? Они думают, что мы проигрываем войну крестоносцам, и в случае серьезных неприятностей готовы быстро собрать свои вещички, И на родину подальше от беды уйти. Отметив, что Давмонтов не отделяет себя от Винедов, я задал другой вопрос. А дотчани что? Викинги пока затихли, но есть приметы того, что король Магнус стягивает силы для войны. Наверняка он чует, что дело близится к развязке, либо мы католиков похороним, либо они нас в море скинут. Вот и готовится к броску собака. Всё как ты, Вадим Андреевич, и предсказывал. Если даны нападут, рарок удержишь? Комендант помедлил и кивнул. Не сомневайся, удержу. А сил хватит? Да, 300 дружинников и горожане тысячу викингов легко удержат. А пока они под стенами стоять будут, крестьяне и вараги их из леса тревожить станут. Письма мне кто-нибудь передавал? Нерит тебе весточку отписала, и сынишка чернилами ладошку на листе бумаги обвел. Ори рядко и славу-то мох, отчеты передали. Да ладожский купец Вадим письмо в фактории оставил. А сам что... Отчёт по финансам и припасам готов? Конечно, говорил и ухмыльнулся. Ты сейчас за каждую монетку отчитаюсь. Вечером поговорим, а заодно получишь указания, что делать дальше. Обратно отправишься завтра, чуть свет. Как скажешь. Неожиданно вазок резко остановился, и я, не понимая в чём причина, открыл дверцу и вышел. Ботинок опустился в лужу, но влага внутрь не проникла. Я обнаружил, что мы находимся перед городскими воротами, и мимо нас в сторону моря движется большая колонна беженцев. Женщины и дети, старики и опять женщины. За ними около сотни подростков, в основном девчонки. Далее поколеченные в боях воины на телегах. Повозки с пожитками и припасами, да несколько конных стражников. В колонии тысячи людей, может, больше. От вида этих обездоленных, лишенных крова беглецов, которых наверняка отправят в более безопасное место, в душе поднялась волна злости на крестоносцев, которые продолжают свое наступление. И мне захотелось хоть чем-то помочь соплеменникам. Однако всех не обогреешь, я это понимал. И об этих людях есть кому позаботиться. Поэтому всё, что мог Вадим Сокол, это ждать шагов французского короля, а затем продолжать боевые действия и убивать врагов своего народа. Колонна, которую в порту уже ожидали грузовые суда, прошла, и мы вновь продолжили движение. Вскоре въехали в переполненный Волегож, и здесь вновь остановка. Оказалось, меня срочно вызывают к себе великий князь. Пришлось ломать свои планы на день. Довмонтова повезли в сторону святилища Яровита, где в казармах храмовой дружины были расквартированы мои отряды, и где неподалёку в боярском тереме под надёжной охраной обитала королева Алейнора, а я Пересев на коня, помчался в детинец. Ворота внутреннего городского укрепления открылись, и насторожённые княжеские дружинники проводили меня в просторную горницу к старому вождю, который сидел в резном кресле и выглядел весьма солидно. Рядом с ним находились воеводы в богатых нарядах и при отличном оружии. На плечах прибыслово красный плащ Длинные седые волосы расчёсаны и стянуты золотым венцом. Ладони покоятся на рукояти булатного меча, который лежит у него на коленях. С чем был связан такой официоз, я не знал. Остановившись перед князем, поклонился ему и поприветствовал. Здрав будь, князь прибыл слов. Звал меня? Да, Вадим, проскрипел номинальный правитель Венедии и улыбнулся. приехал представитель короля франков желает видеть тебя и королеву вроде деньги на выкуп собраны и ему поручено договориться об обмене ты готов отдать пленницу готов коротко кивнул я что ж тогда становись рядом будем гостей встречать отодвинь кого-то из бояр Я расположился по правую руку от прибыслова и представил, как выгляжу. В принципе, неплохо. Чистый мундир, гладко выбритый подбородок, аккуратная короткая стрижка, а на боку верный клинок. Не стыдно с иностранным послом по хорошему поводу встретиться. Тем более, что король прислал не абы кого, а близкого человека, который по умолчанию не простолюдин. Появился гость. Стройный, молодой брюнет с тонким и узким стальным клинком на поясе. По виду франк, ничем особо не выделялся, воин и воин, хоть и не в латах, а в камзоле. Манеры воинские, двигается как опытный боец, а его взгляд цепляется не за драгоценности, а за оружие. В общем, приятный молодой человек, который одним своим внешним видом внушает уважение. Так что с выбором переговорщика король не ошибся. Сделав несколько шагов, франк поклонился великому князю, посмотрел на меня, видать, узнал по описанию, и на относительно неплохом венецианском языке произнёс: "Я, рыцарь милостивый и отважного короля Людовика VII барон Роберт де Г, прибыл, дабы сообщить что выкуп за нашу благородную королеву собран. Над отметить, что рыцарь был вежлив, и это внушало надежду, что вопрос будет решён без проволочек. По знаку прибыслово я шагнул к нему и представился. Я, витязь Вадим Сокол. Королева является моей личной пленницей, поэтому все переговоры будут вестись со мной. Великий князь Прибыслов я бросил взгляд на вождя лютичей, выступит гарантом того, что все пройдет по чести и без обмана. Роберт Деге был краток. «Вы требовали 300 тысяч в денье, однако мы не смогли собрать столько монет, поэтому часть суммы будет в английских пенни и кёлинских марках. Тебя это устраивает, Витязь?» «Да. Где и когда произойдет обмен?» Под стенами вашего города Дымина, который находится между Валигощем и Ретрой. Рыцарь назвал столицу Лютячей вторым её именем Ретра, и это говорило о многом. Впрочем, само то, что он говорил на нашем языке, уже было странным, и к этому следовало добавить, что я совсем не слышал его душу. Однако размышлять над этим было не досуг, и я спросил: "Когда встречаемся? Через седмицу со мной будет сотня рыцарей, и столько же должно быть с тобой. Согласен, я посмотрел на великого князя. Он же объявил: "Да будет так. Слова сказаны и они услышаны. Теперь витезь Сокол проведёт рыцаря к его госпоже". Будет исполнено, великий князь. В это время по эмоциям и привысловам мне стало понятно, Что он желает, чтобы я задержался? Поэтому я кивнул рыцарю на двери. Ступай, благородный деге, я догоню тебя. Посланец отвесил прибыслову поклон и удалился, а я приблизился к княжескому креслу и услышал от вождя: "Будь осторожен. Недавно мне донесли, что вражеские разведчики крутились рядом с дымной моей войны, попробовали их схватить. Но отъ театр влись, хваткие и сильные бойцы. Возможно, храмовники одного из вражеских орденов. Понял? И ещё, Вадим, как получишь серебро и вернёшь франкам королеву, отправь деньги домой. А сам со своей дружиной оставайся в дымина и тревожь врага. Как ты это умеешь? Налёты, поджоги и резня. Именно. В городе сидит воевода Агарыш. Он тебе поможет, чем сможет. Надо отвлечь крестоносцев от радогоща. Вот ты и растарайся. Ибо больше послать некого. Я тебя понял, великий князь. Вот и ладно. Покинув княжескую резиденцию, я вновь оказался во дворе Детинца. Рыцарь был здесь и готов к короткому путешествию. Рядом с ним находились мои дружинники и воины прибыслова, которые охраняли крестоносца, и мы промчавшись по улицам, волегоща, прибыли в терем, где томилась в неволе прекрасная принцесса. Ха. Тоже мне принцесса, любящая секс, красивая, взрослая женщина, которая пару раз пыталась соблазнить меня. и предприняла не менее дюжины попыток переспать с охранниками. Настоящая высокородная европейская дворянка, которая не привыкла мыться, а лишь иногда обтирала себя мокрыми тряпками и постоянно поливалась приторными духами на основе розовых эссенций. Верная дочь католической церкви и щедрый спонсор, который строит за свой счёт десятки церквей Хитрая правительница, с которой интересно обсуждать политику, но и одновременно с этим совершенно беспутная мать, которая бросила на родине двухлетнюю дочь и помчалась в крестовый поход. Вот такая мадам. Если говорить по существу, то на романтическую принцессу Аленнора Аквитанская не тянула, хотя уже сейчас ей посвящены тысячи баллад и стихов, многие из которых переживут века. Разговор рыцаря и королевы происходил при мне в избежании сговора, так сказать. Роберт де Ге удостоверился, что с его госпожой всё в порядке, и я поспешил его выпроводить. Уже у крыльца, когда рыцарь сел в седло, он спросил меня: "Итак, витязь, мы договорились?" "Да. Однако знаешь, что, франк? У меня появилось Небольшое дополнительное условие. Какое? Напрякся даге. В обозе королевы были ловчие соколы, и я хочу получить этих птиц как маленький довесок к выкупу. Кстати, королева готова сделать такой подарок в благодарность за гостеприимство и добрые отношения к ней. А ты наглец, Вадим Сокол. Неожиданно улыбнулся рыцарь. Будут тебе птицы. Однако не думай, что похищение королевы сойдёт тебе с рук. Ах, угрозы и угрозы, усмехнулся я в ответ. Сколько раз я их слышал, не сосчитать. Я знаю, Витязь, но поверь, что это не угроза, а предупреждение. Мне известно, что королева у тебя Не первый пленник, за которого ты требуешь выкуп. Поэтому я заранее был уверен, что ты поступишь с ней по чести. Вот как? Я слышал историю о князе Игоре Ольговиче Черниговском и о твоей сделке с графом Сигурдом Плитцерсдорфом. Слушай, рыцарь, попридержал бы ты язык, а то ведь можно и не покинуть этот двор. Король-то что? Он нового гонца-переговорщика пришлёт, а ты умрёшь. Но перед этим расскажешь, откуда нашу речь знаешь и кто тебе о Игоре Ольгивиче поведал. Не ищи подвоха, хозяин Рарага, продолжая улыбаться, сказал рыцарь. Лично я тебе не враг. А что касается знания речи, то всё просто. С юности способность к языкам имею, на лету их схватываю. с пленниками из ваших общался, и с графом Сигурдом Плиттерсдорфом, который твоей крови жаждет. Недавно встречался. Поэтому, когда король впервые услышал твоё имя, то я уже знал, с кем придётся иметь дело и смог убедить его в необходимости скорейшего выкупа супруги. Говоришь ты складно, франк. Я ещё раз безрезультатно попробовал прощупать эмоции королевского посланца. Но сейчас всё это неважно. Главное, что мои условия приняты, так что через седмицу встретимся под стенами Дымина. Всё, как договорились. И рыцарь, свесившийся с седла, тихо прошептал: С нашей стороны всё будет честно. Но есть те, кто желает смерти королевы, да так, чтобы это кровавое дело на вас свалить. Так что остерегайся и береги Алейнору, как деницу ока. За предупреждение благодарю. Бывай, рыцарь. До встречи. Витесь. Роберт ДГ выехал со двора, дружинники прибылого последовали за ним. А я проводил Франка взглядом и подумал, что скорее всего, встретился с начальником королевской разведки или, как минимум, С его замом. Вроде бы боевой рыцарь, не голова соображает, а его внутреннюю суть я так и не смог пробить. Значит, он человек старых кровей, и с таким было бы интересно пообщаться. К сожалению, пока мы враги, и короткая история с пленением королевы подходит к своему закономерному концу. А дальше снова война. И кто знает, Возможно, нам с рыцарем Деге придётся скрестить наши клинки. Вадим в воротах показался самород, который вернулся из порта. Грусс егойно в принял. Хорошо? Варяк приблизился и кивнув в сторону улицы. Это что за католик, которого лютичи оберегают? Посланник короля Людовика приезжал договариваться о выкупе королевы. И как успехи? Дело сделано. Поэтому вечером собери всех наших воинов и прикажи готовить обоз. Завтра ближе к полудню выступим на дымина. А я пока потолкую с королевой и постараюсь ещё раз объяснить ей, что воевать с нами не стоит, ибо без ушей остаться можно. Хотя вряд ли она меня услышит. Слишком сильно у неё в голове всё перепутано, и зачастую она думает не тем местом, каким нужно. Однако попытаться стоит. Глядишь, Алинора донесёт мою мысль до короля, и Людовик задумается о последствиях крестового похода, который не нужен ни ему, ни его стране.